по английскому судоходству. Капитан этого судна наверняка был уже информирован о присутствии в этом районе немецкого рейдера, и с ним не получится трюк с выдачей Шейра за английский крейсер, который имеет секретные приказы. Пока на шере обдумывали создавшуюся обстановку, из радиорубки взволнованно доложили, что неизвестное судно уже вышло в эфир с сигналом РРР. Это было уже совсем плохо. Теперь англичане знали второе место Шейера и вполне могли понять, каким курсом идет корабль, пытаясь избежать расставленных ими сетей. Пароход, водоизмещение которого не превышало на первый взгляд трех тысяч тонн, продолжал радировать сигнал бедствия, сообщая свое место и курс Шейера. Это оставляло кранке единственный выход – уничтожить это судно с большого расстояния, то есть с помощью трех орудийных башен главного калибра. В других условиях это было похоже на попытку расколоть орех с помощью парового молота. Первый залп 280-мм орудий поднял огромные столбы воды очень близко от маленького парохода. Падение снарядов второго залпа на Шере уже не видели. Огромная яркая радуга поднялась прямо из моря между Шейером и его жертвой, совершенно закрыв видимость. Капитан второго ранга Шуман дал еще один залп с расчетом на курс и скорость парохода, но наблюдать результаты не мог. А через мгновение на океан и Шейер обрушился тропический ливень. Потоки воды обрушились на палубу рейдера — сливаясь за борт, как из переполненного аквариума. Видимость упала до 15 метров. Людям, оказавшимся в этот момент на открытых постах верхней палубы и надстроек, в шортах и футболках, удалось освежиться под ливнем так, как никогда за весь поход». Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Небо поднялось, тучи исчезли, и маленький пароход оказался всего в трех тысячах метрах от Шейера. На этот раз Шейер открыл огонь вспомогательным калибром, дав приказ остановиться. Пароход подчинился, и через несколько минут моторный катер с призовой командой Шейера уже шел в сторону несчастного судна. Пароход оказался голландским сухогрузом Рантау-Пантянг в 2500 тонн, идущим в Сингапур с грузом угля. Большую часть его экипажа составляли малайцы. Когда Шейр добился первого попадания в пароход снарядами вспомогательного калибра, большинство малайцев попрыгали за борт. Теперь вокруг парохода крутились шлюпки с голландскими моряками, вылавливающими малайцев из воды. Подошедший германский катер вызвал у малайцев новый приступ ужаса. Они громко закричали, закрывая лица руками, находясь в полной уверенности, что пришел их последний час. Пришлось потратить немало усилий, чтобы заставить малайца остаться в шлюпках и под надзором флегматичных голландских моряков направиться к шееру. Призовая команда не обнаружила много повреждений на пароходе. Было два попадания в мостик и разбита носовая грузовая стрела. Один голландец лежал убитым на палубе, а четверо малайцев получили серьезные ранения. Кранке предусмотрел это и послал с призовой командой фельдшера с санитарами. Раненым была оказана первая помощь, сделаны обезболивающие уколы, и они были отправлены на Шейр, где в операционной их уже ждал подполковник Шведер.